культура. Мы нынешние эмигранты были свободомыслящей прослойкой населения Советского Союза. Мы были недовольны всем вокруг, и мы помыслили о том, чтобы покинуть эту страну. Естественным образом, нам нравилось всё, что шло в разрез с установленным и общепринятым от иудаизма до абстрактной живописи. И вот мы оказались в Америке, самой свободной в стране мира. Мы бросились восполнять пробелы. Нам не показывали Феллини, и мы с восторгом смотрим Амаркорд. Там не печатали Генри Миллера, мы с настороженным интересом читаем тропик рака. Мы только понаслышке знали о современной американской живописи и недоуменно пожимаем плечами у полотен, Раушенберг. Мы возмущались ханжеской цензурой и с негодованием отворачиваемся от развёрсттых красавиц на газетных стендах. Мы огорчены запретами на современную музыку и горько сожалеем, что нет разрешения на отстрел всех, у кого в руках транзистор. Массовая культура, известные По мягким голосам дикторов Би-Би-Си, рассказам знакомых моряков и журналу Америка обрушилась на несчастного иммигранта. Причем сюрпризы поджидали и в количественном, и в качественном плане. Никто не ожидал, что ее массовой культуры так много, и она так уверенно и настойчиво входит в жизнь. Время. А главное, она потеряла свою социально-общественную нагрузку и превратилась в саму её себя. В Союзе будущий иммигрант хранил плейбои где-то рядом с сочинениями Солженицына и Бубера и рассуждал о живописи нонконформистов. Ведь это были знаки общественного этикета, который ставили такого человека в естественную оппозицию в газете Правда Юрию Андропову и картине Конный переход Жон Нач состава. Здесь иммигрант больше всего боится, что этими журналами заинтересуется его дочь. И ничего не желает понимать в рисовании белым по белому. Потому что теперь он не зависит от Юрия Андропова. Пльёт на газету Правда, и полотно Добродетели представляет российское юношество Минервы. Мы как-то были на выставке художников нонконформистов и видели, как один диссидент, воровато глянувший, пытался смахнуть согнутым пальцем из бушку с картины, очевидно, предположив, что это налипшая грязь. Мы стояли за бронзовым монстром Эрнста неизвестного, и диссидент нас не заметил. Нельзя быть уверенным, что он высказался бы за бульдозеры, но и прощаться бы не стал. В одной компании мы разговорились с милым парнем, любителем Акуджавы и Тарковского. Разговор зашёл о книге Лимонова, и наш собеседник как-то внезапно потерял человеческий облик. Единственное министерство, которое я хотел бы возглавить, это министерство по уничтожению Лимонова. Кошмар этого комического заявления не только в том, что автора хорошо бы физически ликвидировать за книгу, но и в пожелании организовать для этого целый департамент. то есть поставить дело на широкую государственную ногу со штатом служащих, вахтером, расстрельной командой. Вкусы становятся независимыми только тогда, когда на них не оказывается организованное давление. Явления культуры лишаются идеологической нагрузки, приобретая самоценное значение, и человек получает право свободного выбора. Наша иммиграция уверенно сделала выбор, почти поголовно перейдя из либералов в хранители. В хранители чего? Мы, живя в Америке, вовсе не уподобляемся американским хранителям и консерваторам. Они пытаются уберечь от разгула современного мира свои ценности, религиозность, христианскую мораль, патриархальную демократию. Это же Всё не наше. Мы о таком даже не слыхали. Мы цепляемся здесь за свои чудовищные и курьёзные достижения взлелейные тысячелетий антидемократического российского правления и усугублённые послереволюционными годами. В нашей печати как-то развернулась широчайшая компания осуждения эмигранта, который возвратился в Советский Союз. Соплеменники не оставили на нём живого места, как-то позабыв, что свобода передвижения, за которую они так боролись, подразумевает свободу как выезда, так и въезда. И чем мы тогда отличаемся от ненавидевших нас начальников отделов кадров? Увы, наши ценности сводятся к незатейливой и жалкой формулировке: "не высовывайся". Проще всего, конечно, предвидить такое требование к искусству и эмигранты, осмотревшись в Америке, обратились к своему родному, привычному, без этих, знаете ли, ихних штучек. Здесь надо оговориться. Русская речь звучит у всех кинотеатров, где идёт ретроспективный показ фильмов Филини, Курасава, Позалини. На открытии любой значительной выставки вы всегда встретите русских. Книги в магазине Виктора Камкина расхватываются мгновенно, причем и Юлиан Семенов, и такие эзотерические издания, как «Письма Плиния Младшего». Все это так. Но, как всегда, всем этим занимается один процент населения. Просто в Союзе этот один процент больше. Основная их же масса иммиграции решительно отвергла незнакомые американские ставь из него только телевизор и стала культивировать своё. Поскольку в современном озвученном мире самым массовым искусством является музыка, то и нашей иммиграции запело в полный голос. функционирует бесчисленное множество луриатов международных конкурсов, непревзойдённых исполнителей, звёзд мировой эстрады. Выходят десятки пластинок и многие сотни кассет. В этой сфере у нас есть безусловный лидер Владимир Высоцкий. Из телика, охватившей миграцию после смерти Высоцкого, не поддаётся описанию. И вокончина сразу же была объявлена делом рук Брежнева и КГБ. Внезапно объявившиеся бесчисленные ближайшие Володины друзья сообщали о роковой роли идеологических запретов, как-то вдруг забыв, что Высоцкий играл в популярнейшем театре, широко снимался в кино, выступал с концертами и чаще, чем кто-либо ездил за границу. Русский человек, как известно, широк. И эмигрантские авторы не стесняются выпятить их за 2-3 года нараставших крещендо от выдающегося поэта к гениальному и великому и наконец к величайшему поэту, певцу и актёру. И вот что интересно. В подавляющем большинстве звучат не те песни Высоцкого, которые создали ему настоящую славу. Глубокие и умные, вроде дома, свадьбы, коней привередливых. А всякие сгорели мы по недоразумению, Он за растрату сел, а я за Ксению. Эй, шофер, вези в бутырский хутор и тому подобное. И вообще эмиграция захлестнула стихия блатной песни. Что странно. В основном сюда приехали степенные и немолодые евреи. Надо помнить, что мы... Не вполне нормальное общественное образование. Если в среднем в развитой стране преобладают возрастные группы населения 18-25 и 25-35 лет, то мы гораздо старше. Дело в том, что у нас нет молодёжи. Наши дети не эмигранты, они уже американцы и не имеют к нам никакого отношения. Так что средний возраст иммигранта примерно Пятьдесят лет. И вот этот пятидесятилетний еврей охотно покупает кассеты с дивными названиями. Вы хотите песен их есть у меня? Четыре брата и лопата. Блатные песни с армянским акцентом и так далее. Это уже собственный, не навязанный никем вкус. Это там он зачем-то слушал Вивальди. Тут можно не строить из себя бог знает что и увлеченно подпевать «Хаем лавочку закрой». Пошлость на то и пошлость, чтобы устраивать большинство. По этимологическому словарю это слово восходит к понятиям обычной, всеобщей. И нет здесь такого общественного климата, который заставлял молча с отвращением слушать орган и вслух презирать имели Горвц. И нет редактора. Вот так и начинаешь мечтать о сильной руке, который не пропустил бы в эфир леденящие душу песни того же Горвца там за красную кру, девушки вам I love you. Настоящему матёрому мигранту Не нравится Америка, как раньше не понравился Израиль, а еще прежде невыносимо была Россия. И вот он поет Токарева. А кругом миллионеры, денег купят. Куры не клюют, между ними как шакалы люди бедные снуют. И брожу я одиноко впереди большой Бродвей, кто-то ездит на Rolls-Royce'ах, я же прыгаю с обвей. Очень часто, очень часто задаю себе вопрос, от чего не понимаю, чёрт меня сюда принёс. И сидящие в кабаке подвыпившие мужики стучат кулаками по столу и кричат во врезал всё точно хотя они-то снуют вовсе не как шакалы и именно потому сидят в кабаке но им всё равно нравятся песни потому что положительный взгляд на мир имеет только дурак а они знают почём фунт лиха когда приехал разобрался очень быстро За корку хлеба здесь приходится пахать. Здесь хорошо живут банкиры и министры, и здесь любому на любого начихать. И я прихожу домой усталый и разбитый, и прямо в одежде я валюся на кровать, а завтра снова для капризных паразитов мне с позоранку, будь я проклятый, вставать. Здесь все слова понятны, и виден враг. Таким образом сохраняется ощущение участия в социальном протесте, то есть то, к чему привыкли за много лет прежней жизни. Это, наверное, особого рода ностальгии, не потому, что было, а потому, что должно было быть, если б не валять дурака.